линии. Прошло несколько лет. 63-й был последним годом хрущевской оттепели. К этому времени члены ЦК с ужасом обнаружили, что не все их решения принимаются автоматически. Пять лет назад это произошло с конкурсом Чайковского. Победителем был назначен Лев Власенко. Но аудитория и жюри выбрали Вана Клиберна. Теперь, на третьем московском кинофестивале, ЦК решил дать первую премию производственной драме «Знакомьтесь, Балуев». Но Феллини привез свои восемь с половиной и спутал все карты. Началась закулисная война. Фильм попытались не допустить до фестиваля, но у него нашлись сильные защитники. Лауреат Ленинской премии, прогрессивный режиссер Григорий Чухрай, заявил, что уйдет с поста председателя жюри, если его друга Федерико не допустит к фестивалю. И уж совсем неожиданно за Феллини вступился лауреат трех сталинских премий, режиссер Сергей Герасимов. Центральный комитет сдался. Жюри присудило Феллини первую премию, а вторую – фильму знакомьтесь Балуев», правда, с издевательской формулировкой – За лучшее воплощение образа Балуева. За все эти провалы ЦК потом отомстит Хрущеву в 64-м. Правда, сравнительно комфортабельным домашним арестом. «Срочно подъезжай к кинотеатру «Россия», – быстро сказал сеньор в трубку. «Через час будут показывать восемь с половиной. У меня пять пропусков. Один для тебя. Все, пока. Некогда». Шуша примчался на такси. В сквере около памятника Пушкину стоял сеньор, а вокруг него несколько знакомых из кафе. «Ждем Рики», — сказал сеньор Шуши, закуривая шибку. «Кого?» «Рики, Рики, с младенцем!» «Для нее у меня пропуска нет, тем более с младенцем!» «Каким младенцем?» — не понимал Шуша. На ступенях, ведущих к скверу от кинотеатра, появилась женщина с коляской, которую она безуспешно пыталась катить вверх по ступеням. «Пойди, помоги», – сказал сеньор. Только когда Шуша подошел к лестнице, он узнал Рики. На ней были сандалии с кожаными ремешками до колен, как у римского гладиатора, а сверху – ослепительно яркий балахон, сшитый из кусков ткани с орнаментом из желтых, красных, зеленых и черных треугольников интересные сандалии сказал шуша ничего другого ему в голову не приходило ты бы лучше помог коляску втащить давай а что за младенец моя дочь раздраженно бросил рики вытаскивая черного младенца из коляски ее зовут Афи, потому что она родилась в пятницу шуша кивнул как если бы объяснение было самоочевидным он потащил коляску вверх по ступеням вот смотри — обратился сеньор к Рике, когда они подошли. — Если бы ты была без коляски, я бы тебя тоже провел. — Я не люблю кино, — сказал Рике. — Я просто пришла на всех вас посмотреть перед отъездом. — Куда отъездом? — спросил Шуша. — В Акру. Где это? — В Африке. — Это не просто кино, — сказал сеньор. — Ты такого никогда не видела и, может быть, не увидишь. У нас в Гане можно смотреть любое кино высокомерно сказала рики «Там нет вашей советской власти». Э, «Здесь, строго говоря, ее тоже нет, но дело не в этом», — сказал сеньор, встряхивая пепел в пустую пачку из-под шипки. «Там первое время тебе будет не до кино. Как я могу пойти с коляской? Кто-нибудь погуляет в своей афи Сеньор внимательно осмотрел всю компанию, но волонтеров не нашлось. «Я погуляю». «Неожиданно для себя» произнес Шуша. «А ты умеешь обращаться с ребенком?» подозрительно спросила Рики. «Конечно», быстро соврал он. Почему ему захотелось катать в коляске черного младенца, он не смог бы объяснить. Все ушли в кинотеатр. На фасаде здания висели репродукторы, и через них можно было слушать звук. Он решил подойти поближе. Осторожно съехал с коляской по ступеням и прислушался. Текст, доносившийся из репродуктора, явно не имел отношения к Феллине. «У нас путевка от райкома комсомола!» – произнес звонкий девичий голос. «И почему вы о нас так примитивно судите?» «Никакой жилплощади нам не надо!» – добавил срывающийся мужской голос. «Мы обо всем говорили с товарищем Зайцевым. Видимо, это и есть, знакомьтесь, Балуев», – подумал Шушин. До начала восьми с половиной оставалось минут десять. Черный младенец мирно спал. Шуша медленно пошел с коляской по бульвару, дошел до Петровки, повернул налево и двинулся обратно по проезду Скворцова-Степанова мимо дома Нарышкиной, где по одной версии Сухово-Кобылин зарезал любовницу-француженку, а по другой сама Надежда Нарышкина организовала убийство соперницы. Он опять подошел к кинотеатру. Теперь уже, видимо, шел Феллини. Слышалось чье-то тяжелое дыхание, удары по металлу, завывание ветра, что-то со скрипом двигалось по стеклу. Потом мужской голос крикнул. «Я поймал его!» Ничего нельзя было понять. Шуша с коляской двинулся в сторону площади, а потом пошел вниз по левой стороне улицы Горького. Справа на углу стоял дом Мордвинова с ротондой на крыше, а на ротонде стояла скульптура балерина. Как ему рассказывал сеньор, скульптуру в народе называли «Лепешинская благодарит за сталинскую премию». Спускаясь ниже, он дошел до института марксизма-ленинизма и сел на ту же самую скамейку, где рики когда-то не решалась сообщить ему, что беременна. Черный младенец по-прежнему мирно спал. В этой коляске мог лежать и белый младенец, подумал Шуша. И это был бы мальчик. Хотя, наверное, он бы уже ходил. Он посидел еще какое-то время, довольно долго, и двинулся дальше. Постоял несколько минут перед входом в коктейль-холл. А что, если зайти и заказать каубой-коктейл? Но с коляской спустился к проезду художественного театра, повернул налево и заглянул в окно кафе. Даже в отсутствие сеньора никто не решался занимать столик у окна. Он пересек улицу и вошел в тот самый подъезд, где Венька показывал ему, как убегать от кредиторов. Прошел этот подъезд насквозь, оставил коляску внизу, поднялся по лестнице, постучал в стену условным стуком. Никто, как он и ожидал, не откликнулся. Он спустился и двинулся с коляской в обратный путь. Сколько времени заняло все его путешествие, историкам установить не удалось. Но когда он был уже рядом с Россией, фильм, судя по всему, уже заканчивался. Слышался голос переводчика. Какое чудовищное самомнение надо иметь, чтобы думать, что жалкий каталог твоих ошибок может принести кому-нибудь пользу. «Зачем нанизывать рваные клочки твоей жизни, смутные воспоминания, лица людей, которых ты не был в состоянии любить?» Вступила грустная цирковая музыка, туба и флейта в ми-миноре, как решил Шуша, считающий, что у него абсолютный слух. И тут младенец начал отчаянно вопить. Шуша пытался раскачивать коляску, но это не помогло. Он втащил коляску по ступеням вверх, начал быстрыми кругами ходить вокруг Пушкина. Младенец не унимался. Его окружили какие-то женщины. «Ну что ж ты, папаша, успокой ребенка», — сказала одна. «Да я не умею», — честно ответил он. «Пусти-ка», — сказала другая. «Ох уж эти папаши, нарожают, а потом не знают, что с ними делать». Две женщины склонились над коляской, еще несколько стояли вокруг, готовые помочь. «Ой!» Ах, ну ладно. Да же черненький. Ну ты герой. На руках у женщины младенец замолк. И тут на ступеньках появилась разъяренная Рики. Она подбежала и вырвала у женщины младенца. Женщины испуганно разошлись. — Ты сказал, что умеешь обращаться с детьми, — сердито крикнула она Шуши. Она перепеленала девочку, положила ее обратно в коляску, и побежала с коляской в своих сандалиях гладиатора в развивающемся балахоне в сторону улицы Горького. На нее оглядывались. Шуша медленно спустился по ступенькам кинотеатру, музыка перешла в мажор, стала быстрее и громче, вступили другие инструменты, потом музыка опять стала тише и медленнее, и постепенно затихла. Конец фильма. Донесся голос переводчика.